Глава девятая. «Я все-таки сомневаюсь», — сказал Азим, когда Ястреб вывалился из гиперпространства в системе Тайгера и взял курс на пятую планету. «Дело не в том, что я думаю, будто у нас не получится. Работенка не самая пыльная, и если данные Визерса верны, то все должно пройти успешно. Но я все-таки не считаю, что наша команда — это идеальный вариант для решения проблемы». Почему же Визерс поручил ее именно нам? Неужели ты поверил, что у него действительно нет в запасе никаких других вариантов? Полагают, такая проверка, сказал я. Обряд инициации, после которого мы уже не сможем сменить сторону. Скорее уж не мы, а ты, сказал Азим. Я всего лишь солдат, а у Визерса нет недостатка в солдатах. Ему с самого начала нужен был ты. Только он сам не понимает, зачем. Или говорит, что не понимает. «Визерс лжет», — сказал я, профессионально и постоянно. Но я думаю, что по части его истинных мотивов ему все-таки можно верить. И какой же у него истинный мотив? Он хочет защитить человечество. Высокие слова, за которыми на самом деле может стоять все, что угодно. «Я никому не верю и начинаю сомневаться даже в себе», — сказал я. «Но твоя теория про ложный гамбит и подсаженные воспоминания...» «Это слишком сложно, я не вижу смысла». «Это была просто теория», — сказала Зим, — «которая не объясняет всего». «В этом проблема всех существующих на данный момент теорий», — согласился я. «Как бы убедительны они ни были, все равно найдется пара фактов, которая не лезет ни в одну из них. Истина где-то рядом. Сидит в уголке и хихикает. Наблюдай, как мы в очередной раз прошли мимо. Конечно, по-хорошему штурмовать секретную лабораторию СБА на Тайгере-5 надо было совсем не так. Профессионалы поступили бы иначе. Никто бы не полез на штурм, имея на руках только разведданные Визерса, без предварительного визуального наблюдения, хотя бы в течение пары дней. Да и план операции должен был быть совершенно другой. Штурмовой корабль повисает на нижней орбите, с его борта стартуют три десантных катера по 10 человек в каждом. Когда десант оказывается на земле и берет под контроль периметр, звено истребителей входит в атмосферу и выносит защитный купол, подавляя огневые точки, уничтожая источники энергии и средства передвижения. Отработав, истребители держатся поблизости, и тогда к делу подключается десант, наступая на объект с нескольких сторон, методично и аккуратно зачищая территорию. Тогда в ходе операции не возникло бы никаких сюрпризов, типа недостающего флайера и валящихся прямо на голову врагов. Я попытался поставить себя на место охранников. Ребятам было скучно, ребята отправились полетать на флайере. Куда они могли лететь, если учесть, что больше на планете никого нет? И зачем они отправились на эту прогулку в полностью снаряженных и готовых к бою силовых скафандрах? Сейчас это уже не так важно. Главное, ребята успели вернуться чертовски не вовремя. Движение справа. Проламывая стену, и кто только так строит, в помещение вваливается еще один десантник. И одновременно с этим датчики движения фиксируют какое-то шевеление сзади. Поднимая руку, и заряд плазмы отправляется в полет. Даже не глядя, понимая, что промазал, ухожу в сторону. Серия импульсов раздирает пространство там, где я только что стоял. Какое-то научное оборудование у стены разлетается в клочья. Первый десантник рвет дистанцию и бросается прямо на меня. Это он зря, только мешает второму прицелиться. Я, встречаю его выброшенной вперед правой рукой, бронированный кулак врезается в нагрудную пластину. Такой удар может убить не только быка, а и целого слона, но парню в броне все нипочем. Он хватает меня поперек туловища и швыряет в стену. Стена, понятное дело, такого обращения не выдерживает. Пока я встаю, стряхивая с себя обломки, десантник палит по мне из импульсной винтовки. Броня исправно поглощает заряды, отрабатывая на все 100. Но индикатор температуры медленно плывет в сторону перегрева. Еще пара минут, и он перегрузит мне систему. Тогда будет не весело. Пара минут – это целая вечность в условиях боя. Никто не может строить планы, рассчитывая на то, что впереди целая вечность. Активирую ранцевый двигатель. Небольшой рывок, пока не успели сработать компенсаторы перегрузки. Я поднимаюсь на 3 метра в воздух, пробиваю головой потолок. Если надо мной находится что-то тяжёлое и массивное, мне придётся срочно искать другой план. Но тут только трубы и кабели, которые я легко рву, пробиваясь сквозь крышу. Мне бы в небо. Срез крыши мелькает перед глазами, и я взмываю на высоту 10 метров. Крыши видны несколько проломов. Одну дыру я только что проделал собственным телом. Третий десантник находится снаружи. Он стоит на крыше, и мое появление явно становится для него сюрпризом. Долго удивляться он не успевает, я посылаю в него последнюю ракету из своего боезапаса. Надеюсь, что план Визерса верен, и Кира находится не в том помещении, которое расположено прямо под нами.